Глава 26. Условленная встреча. Бедная Люси Кендалл была потрясена, когда узнала обо всех преступлениях своего отчима, хотя Арчи и пытался, как мог, смягчить эту ужасную историю. Сначала девушка не могла поверить, что человек, которого она знала столько времени и с которым была связана родственными узами, мог повести себя подобным образом, чтобы убедить ее, Хупу пришлось даже дать невесте прочесть исповедь госпожи Джашер. Когда же Люси ознакомилась с признанием покойной, она стала умолять жениха уничтожить этот отвратительный документ. «Это невозможно», — твердо заявил Арчибальд. «Подумай сама, о чем ты просишь. Мы обязаны передать эти записки в руки полиции, чтобы их содержание стало известно всем. Если не уладить дело раз и навсегда, то в этих преступлениях могут обвинить кого-то совершенно невинного. «Да ведь это такой позор!» – заплакала мисс Кендалл, спрятав лицо на плече возлюбленного. Тот лишь слегка обнял ее за талию. «Моя дорогая, если умолчать об этих злодеяниях, они никуда не исчезнут. И потом, преступление профессора не бросит тени на нас с тобой. Но ведь все знают, что я его падчерица». «Все?» – спокойно ответил Арчи. «Любимая моя, эти все, о которых ты говоришь, горстка жителей захолустной деревушки. В газетах твое имя не появится. А если даже это каким-то образом произойдет, то в любом случае ты вскоре будешь носить мою фамилию. Думаю, лучшее, что мы можем сделать, это на следующей же неделе отправиться в Лондон и пожениться». Тогда оставшуюся часть зимы мы проведем на юге Франции, попутешествуем, пока ты не оправишься от потрясения. А когда мы вернемся в Лондон, скажем, через год, все это дело уже забудется. «Но ну как ты сможешь взять меня замуж, зная, что у моей семьи такая плохая репутация?» Заплакала Люси, и на этот раз успокоить ее было намного сложнее. «Моя милая, еще раз напоминаю тебе». что ты не имеешь никакого отношения к профессору Брадоку. В твоих венах нет ни капли крови этого преступника. А даже если бы и была, я все равно женился бы на тебе. Я люблю тебя и хочу взять тебя в жены, а все остальное не имеет значения. Итак, моя дорогая, готова ты ли на будущей неделе стать моей женой? Ну, профессор, продолжала всхлипывать девушка. Художник мрачно улыбнулся. В глубине души он не мог простить египтологу позор, который тот навлек на голову падчерицы. «Не думаю, что профессор снова появится на нашем горизонте», заметил молодой человек после затянувшейся паузы. «Он бежал вместе с этим отвратительным канаком». «Почему Арчи?» «Понял, что игра проиграна». «Госпожа Джашер написала признание». и рассказала об этом Кокаду, когда тот заявился к ней, чтобы получить изумруд. Чтобы спасти своего хозяина, Канак нанес несчастной женщине смертельный удар ножом. И это стало бы еще одним неразгаданным убийством, если бы на место преступления вовремя не явились мы. В самом деле, я думаю, что под утро, когда инспектор задремал, Канак явился именно за бумагами. Но поинтер его спугнул. Тогда дикарь пришел сюда и сказал профессору, что история убийства записана на бумаге, поэтому Брадоку не оставалось ничего иного, как бежать. «Хотя», — задумчиво добавил Арчи, — «не могу взять в толк, почему они прихватили с собой эту мумию». «Но зачем профессору бежать?» — снова спросила Люси. «Ведь здесь же написано, что это не он удавил бедного Сиднея». «Не он». И, отдам Брадоку должное, он даже не знал, что задумал его слуга. В кокоду взыграла его дикарская кровь, может быть, из-за того, что он был так предан хозяину. Потом же он убил и миссис Джашер, убивая Болтона. Варвар стремился спасти состояние своего хозяина, убивая вдову, хотел спасти ему жизнь. Арчи, неужели моего отца повесят? хоп вздрогнул. «Лучше называй его отчимом», — быстро поправил он девушку. «Нет, дорогая, его не повесят, но осудят на долгий срок, как соучастника преступления. А вот какаду точно казнят. Но ему туда и дорога. Он — опасный дикарь, ему не место в цивилизованном обществе. Интересно, куда они бежали? Кто-нибудь слышал, как они уходили?» «Нет», — решительно ответила Люси. Сегодня утром ко мне в комнату пришла кухарка и сказала, что мой отец, я имею в виду мой отчим, ушел вместе с кокоду и что они забрали с собой саркофаг с зеленой мумией. Однако тогда я ничуть не насторожилась, ведь профессор имеет привычку неожиданно уезжать и возвращаться. Может, кухарка к тому времени уже слышала разговоры об убийстве госпожи Джашер, а посему сложила два и два и забеспокоилась? ответил Арчибальд. «Хотя это я могу только предполагать. Может быть, она просто почуяла беду. В любом случае ясно, что они скрылись рано утром под покровом тумана, зная, что вскоре за ними придет полиция». «Надеюсь, им удастся сбежать», пробормотала мисс Кендал. «Не уверен», решительно возразил ей хоп «Конечно, для твоей же пользы. Я тоже хотел бы избежать скандала». и все же эта парочка должна быть наказана по всей строгости закона. Вспомни, дорогая Люси, как обманывал нас профессор Брадок. Он все знал, а ни один из нас его не подозревал. Пока Арчи пытался успокоить свою невесту, вся деревенька Гартли бурлила. Все только и говорили, что о новом преступлении, и строили всевозможные догадки. Кто нанес удар ножом в грудь несчастной женщине? Пока признание госпожи Джашер не попало в руки полиции, никто не знал, что скрывшийся в тумане преступник, Какаду. Однако в деревню вскоре прибыл инспектор Дейт, а чуть позже Хоп, приняв для бодрости холодную ванну, встретился с офицером. Он передал ему исповедь покойной и пояснил некоторые детали событий предыдущей ночи. Инспектор не просто удивился, он был поражён. Вначале он прочитал признание миссис Джашер, а потом послал за господином Рэндомом и допросил его самым тщательным образом, точно так же, как до этого допрашивал Арчибальда. Также он долго говорил со служанкой Джейн. Затем была вызвана вдова Энн, которая еще раз рассказала о взятой у нее одежде. Таким образом, Дейт собрал весь возможный материал для предстоящего следствия, В прошлый раз он мог предъявить присяжным лишь горстку улик, и вердикт их оказался ожидаемо расплывчатым. Теперь же инспектор ликовал. У него были свидетели, пролившие свет и на новое убийство, и на старое. Он уже принялся мечтать о повышении, прибавке к жалованию и хвалебных статьях в газетах, прославляющих его как блестящего и доблестного слугу закона. К тому времени, как следствие завершилось, Дейт уже уверовал, что сам разгадал тайну зелёной мумии. Но прежде чем началось предварительное судебное разбирательство, произошло событие, поразившее всех и превратившее трагедию зелёной мумии в ещё большую сенсацию, чем прежде. А ведь вокруг неё с самого начала вилось множество сплетен из самых нелепых домыслов. А дело было в том, что дон Педро де Гавангас, узнав о случившемся, был чрезвычайно поражен. То, что он так долго пытался разгадать тайну, а ответы на все вопросы находились в руках профессора Брадека, поразило его до глубины души. Он никогда не любил профессора, но и предположить не мог, что низкорослый Забияка окажется настоящим преступником. Однако сеньор не мог не признать. что в результате всех этих трагических событий к нему вернулся, по крайней мере, один изумруд. Сэр Фрэнк принес ему драгоценный камень в полдень, в то время как вся деревня гудела, обсуждая убийство госпожи Джашер. Рэндом в подробностях рассказал перуанцу и его дочери всю эту невероятную историю, в завершение достав из кармана сияющую драгоценность. «Боже мой!» – только и смог сказать Дон Педро. Его тёмные глаза засверкали от слёз. «Хвала Всевышнему и Деве Марии!» И он поклонился, сотворив крестное знамение. Синьорита Инес не в силах сдержать слёзы, захлопала в ладоши, так как, подобно любой женщине, имела склонность к драгоценностям. «Какой прекрасный камень!» — восхитилась она. «Должно быть, он стоит огромную сумму, «Второй такой изумруд профессор Брадок продал индийскому Радже через агента за три тысячи фунтов», сказал Рендом. «Ну, я выручу за этот камень намного больше», заверил его Педро. «Профессор продавал свой изумруд тайно. Он спешил заключить сделку и получить наличные. А я никуда не спешу. Рано или поздно я получу за этот изумруд пять тысяч фунтов». Он поднёс камень к лучу солнечного света, и тот вспыхнул, подобно ярко-зелёному солнцу. «Такая драгоценность достойна королевской короны», торжественно произнёс перуанец. «Боюсь, что второй камень вы так никогда и не получите», с сожалением заметил Рэндом. «Полагаю, он уже на пути в Индию, если, конечно, запискам госпожи Джашер можно доверять». «Не думайте об этом». Я доволен и тем, что есть, сеньор. У меня простые вкусы, и одного камня вполне хватит, чтобы восстановить благосостояние моего семейства. Когда я вернусь с изумрудом и зеленой мумией, то все индейцы, которые знают о моем родстве с последним инкой, будут приветствовать меня и оказывать мне соответствующее почтение». «Похоже, вы забыли, что мумию забрал профессор Брадок», — напомнил ему Фрэнк. нахмурившись. «Они с ней далеко не уйдут», — проговорила Донна Инесс, пожав плечами. «А вот я не сильно уверен в этом, дорогая», — возразил сэр Фрэнк. «Саркофаг не тяжелый. После убийства они управились с ним довольно легко. К тому же они сбежали рано утром, точнее, еще ночью, под покровом плотного тумана». «Туман давно рассеялся», — пробормотал Дагавангас. глядя через окно на улицу, где в ясном небе сияло солнце. Рано или поздно их поймают. «А вы хотите, чтобы их поймали?» неожиданно спросил Рэндом. «Не профессора. Мне жаль Люси, поэтому я все же надеюсь, что он сбежит. Но дикарь, который прикончил двух англичан, должен болтаться на виселице». «Тут я с вами согласен», — вздохнул баронет. «Что ж, Дон Педро?» «Мне кажется, что вас больше ничего не задерживает в Гартле. Однако я попросил бы вас остаться на время следствия, а кроме того, поприсутствовать на похоронах госпожи Джашер, а потом вы сможете отправиться в Лондон и дождаться там Рождества». «Но почему я должен остаться в Лондоне?» – удивленно спросил перуанец. Рендом посмотрел на Донну Инес, которая тут же сильно покраснела. «Вы не забыли, что дали согласие на мой брак с...» «Ах, да», — грустно улыбнулся Педро. «Я вернусь в Лиму с одним драгоценным камнем, но при этом потеряю другой». «Не мучай себя этим, отец», — улыбнулась ему синьорита. «После того, как мы поженимся, мы на яхте сэра Френка приплывем в Кальяо». «На нашей яхте», — улыбнувшись, поправил невесту Рэндом. Нашей. — повторила за ним Энесс. — И тогда ты убедишься, что я стала настоящей английской дамой. — Но смотри, не забывай, что ты перуанка, — заметил Дон Педро. — И потомок Инки Касаса, — добавила его дочь, игриво посмотрев на своего жениха. — Не забудьте, сеньор, что вы женитесь на принцессе. — Я женюсь на самой очаровательной девушке в мире, — ответил тот, — и подхватил ее на руки, несмотря на неодобрительный взгляд до гавангаса который, судя по всему, придерживался строгих правил испанского этикета. «Есть еще одна вещь, которую вы должны сделать для меня, молодой человек, прежде чем этот случай с воровством и убийством останется в прошлом», — спокойно сказал Дон Педро. «Какая же?» — спросил сэр Фрэнк, не выпуская невесту из рук. «Сегодня вечером, в 8 часов, капитан Харви, или Густав Ваза, если вам так больше нравится, отправится вниз по реке на своем новом корабле «Светлячок». Я получил от него письмо. сеньор Педро показал баронету бумагу. «Светлячок подойдет к причалу Гартли и даст сигнал синим фонарем. Если я отвечу ему выстрелом в воздух, он пришлет с корабля лодку». в которой будет посыльный с полной историей, первой кражи мумии Инки Касоса. В обмен он получит от меня 50 фунтов золотом. Деньги я уже приготовил», — добавил перуанец, указывая на холщовый мешочек, лежащий на столе. «Так вот, я хочу, чтобы вы, сеньор, отправились со мной на эту встречу вместе с вашим другом Арчибальдом Хоупом». «Вы ожидаете какой-то подлости со стороны капитана Харви?» — напрямую спросил Рэндом. «Не удивлюсь, если он попытается меня обмануть. Поэтому я и хотел бы, чтобы со мной были вы и ваш друг. Ведь неизвестно, сколько человек приплывет на той лодке. Лучше заранее себя обезопасить». «Совершенно с вами согласен», — не раздумывая, ответил Фрэнк. «Мы с Хоупом все непременно будем». и прихватим с собой револьверы. Этому под лицу доверять нельзя. Интересно, знает ли он об убийстве госпожи Джашер и о бегстве профессора? Нет. Судя по отношениям между Брадоком и Харви, капитан был бы последним человеком, кому решился бы отправиться профессор. Хотя было бы любопытно узнать, куда и в самом деле подался этот самый Брадок. Дон Педро был не единственным. кого интересовал этот вопрос беглого ученого и его слугу искала вся деревня добровольцы обшарили все окрестные болота. пирамида была обыскана с чердака до подвала так же, как и несколько домов в деревне с владельцами которых ученый имел хоть какие-то отношения опросили и служащих местных железнодорожных станций но все было напрасно профессор браток какаду а с ними и зеленая мумия, словно в воду канули». Инспектор Дейт полагал, что злодеи бежали на лодке с причала Гартли после того, как солдаты закончили обыскивать дом убитой. «Вполне вероятно», — говорил инспектор, — «что беглецы на веслах спустились вниз по течению, а там поднялись на борт какого-нибудь судна, идущего за границу. У Брадека были деньги». И ему ничего не стоило сочинить правдоподобную историю, объясняющую их спешное отплытие. Капитан и команда едва ли знали последние новости о преступлениях в Гартле, и даже если беглецов заподозрили бы, у Брадека с собой была достаточная сумма, чтобы подкупить капитана и убедить его вывести преступную парочку из Англии. Похоже, инспектор был не лучшего мнения о моряках. До самого позднего вечера не было никаких сведений ни о профессоре Брадеке, ни о его слуге какаду ни о мумии, хотя к тому времени деревня уже была переполнена местными газетчиками и лондонскими репортерами. В военной гостинице шла бойкая торговля спиртным, все номера были раскуплены, а повар едва успевал готовить заказы. Кроме того, местные жители неплохо заработали на чаевых, Рассказывая журналистам о несчастной госпоже Джашер, о безумном профессоре Брадеке и его зловещем помощнике, дикаре Кокаду. Некоторые репортеры попытались было сунуть нос в пирамиду, где рыдала Люси, но Арчи хоп вместе с двумя полицейскими выставил их вон. В этот вечер Хоупу больше всего хотелось допоздна остаться с Люси наедине. Но в полвосьмого он должен был встретиться возле форта с сэром Фрэнком и доном Педро де Гавангасом, чтобы вместе отправиться к реке на причал.